Глава 18 Крики, боли и отчаяния доносятся, словно из-за пелены тумана. Я балансирую на самом краю сознания, но все еще могу различать происходящее вокруг. Лучше всяких слов о нем говорят ауры окружающих, могучие всплески ки свист рассекаемого клинками воздуха, тугие щелчки спущенной тетивы. Меня окутывает чья-то приятная успокаивающая энергия, но я не позволяю себе расслабиться. Даже на грани забытия я продолжаю напряженно вслушиваться, готовый отразить любую угрозу. Пусть даже вслепую, лишь бы сделать хоть что-то. Впрочем, битва стихает, и без моего участия. Чьи-то руки подхватывают меня под локти, и я, убедившись, что это не враг, позволяю спасительной темноте поглотить себя. Большую часть времени меня мутит, а все тело сотрясает мучительная дрожь. Голоса доносятся обрывками, кажется, говорят бойцы из моего отряда. Перед глазами все плывет и двоится, размывая склонившиеся надо мной фигуры лекарей. Но даже на волосок от смерти я не смею потерять контроль. Ведь целители, практикующие ки, могут в любой момент раскрыть мою маскировку. И потому, как бы ни был я слаб, приходится из последних сил цепляться за ускользающее сознание. Даже малейшее движение дается с невероятным трудом, остается лишь бороться с забытием, покуда это возможно. Так проходит несколько часов. Или дней. Чувство времени полностью утрачено. Постепенно зрение возвращается ко мне, и теперь я ясно вижу, что нахожусь в военном лазарете. Вокруг ряды одиноких коек, на которых стонут и корчатся искалеченные, но пока еще живые солдаты. Меж ними грубые деревянные тумбочки. Отец убил бы за такую топорную работу. На каждой пузырьки со снадобьями, кувшины с водой и прочая мелкая утварь. Соседи мои выглядят просто ужасно. Справа от меня лежит некогда могучий воин, утративший ногу. Культя обмотана белыми бинтами, но их чистоту уже успели запятнать грязно-бурые разводы. По распростертому телу великана расползаются уродливые пятна. Сложно сказать, жив ли еще боец слева от меня. Он весь обмотан тряпками, покрытыми теми же жуткими отметинами, что и у правого соседа. Его жизненная аура едва теплится, как свеча, готовая затухнуть от малейшего дыхания. Молю Аранга, чтобы Бедолага не испустил дух. Приподнявшись, я замечаю свободные места, видимо, кто-то из раненых уже покинул лазарет. Хочется верить, что на своих двоих, а не вперед ногами. Убедившись, что я не за решеткой, принимаюсь осматривать свое тело. Вернее, тело Зена. С меня сняли всю одежду и облачили в белую робу сомнительного качества. В отличие от товарищей, по несчастью на мне нет повязок. Впрочем, это не значит, что я невредим. Кожу покрывают уродливо заживающие раны от клинка демона-офицера. Рубцы и рваные шрамы пятнают покров то тут, то там. Зато стоит отметить несомненный успех. Даже в критическом состоянии техника маскировки сработала безупречно. Сохранив мой секрет, окажись я разоблачен, и моя голова уже торчала бы на колу, если бы раньше не очутилась в пасти демона. Впрочем, последние вряд ли твари видят во мне лишь пищу, а вояки Императора не стали бы подкармливать врага. Увы, сами ранения достались Рену, а не Зена. Было бы чудом, сумей маскировка полностью защитить мое истинное «Я». Внутренности жжет, словно каленым железом. От каждого шрама понутру прокатываются мучительные пульсации. А трава, попавшая в мое тело, продолжает терзать меня изнутри, но уже не так яростно. Смертоносный процесс замедлился. Первым делом я погружаюсь в медитацию, усиливая внутренние целительные потоки. Жгучая агония чуть отступает, хотя и не исчезает полностью. Становится чуть легче дышать. Палатку наполняет звонкий мелодичный голос, подобный трелям певчей птицы. Он выдергивает меня из транса. «Ну что, ребятки, как вы тут?» — щебечет вошедшая, прижимая к груди стопку свитков. «Сегодня за вас отвечаю я, не волнуйтесь, сейчас всех осмотрю». Она отвешивает легкий поклон, такие как она в наших краях редкость. Высокая, белокожая, с длинной соломенной гривой, карими глазами и смешливым личиком. Видимо, северянка. На ней форма гвардейского лекаря, а на рукаве — алая повязка с изображением характерной статуи Аранга. «Спасибо за вашу доблесть и жертвы во славу императора. Уж мы-то вас непременно поставим на ноги!» — с жаром произносит незнакомка. «Меня! Меня первым!» — конючит какой-то бедолага у входа, воздевая руку. «Да, конечно, я пройдусь по всем по очереди!» — кивает девушка. Но капитан Эйрин велел в первую голову проведать. Она встает на цыпочки и вытягивает шею, вглядываясь в лица раненых. Ее взгляд останавливается на мне, уже сидящем на постели. «Рядового зена из клана Кровавого моря», — удивленно заканчивает лекарка. «Не стоит так напрягаться. Сначала я должна вас как следует осмотреть». Она подбегает ко мне на ходу, перебирая свитки. Найдя нужный, принимается бегло его изучать. Вдруг глаза девушки округляются, будто при виде самого оранга. Склонившись ко мне, она заговорщицки шепчет, прикрыв рот ладонью. «Ты бился с демоном-тенеплетом? С офицером?» Я киваю, не желая тратить и без того скудные силы на лишние слова и жесты. Всю энергию я пускаю на исцеление. «И сумел выжить?» Ее губы трепещут. «Ты точно уверен? Может, то был какой-то иной гад?» Она принимается перечислять разные виды, подробно описывая каждого, но я мягко обрываю ее словесный поток. «Нет-нет, постой, я точно запомнил врага». Скупо в двух словах я набрасываю облик своего недавнего противника и устало спрашиваю. «Это так уж важно!» «Вообще-то да», — кивает она, вновь утыкаясь в исписанный лист, Держа его так, чтобы и я мог заглянуть. Я пробегаю глазами по строкам. Почерк меняется от записи к записи. Похоже, меня осматривало несколько лекарей. Пока, судя по всему, маскировка не дала сбоя. Однако целители отмечают подозрительно быструю регенерацию и стойкость к ядам. Спасибо моему купанию в том водоеме Алой Сакуры после боя со старым Ху. Это вызывает у них вопросы. Перечитав отчет, девушка вздыхает. Похоже, и впрямь особый случай. «Вечно с вами, аристократами, одна морока!» — бурчит она себе под нос. И командует мне раздеться для осмотра. Впрочем, стоит мне сбросить робу, как она сама вспыхивает от стыдливости. Щеки девушки заливает румянец, подбираясь к вискам. Но вся ее застенчивость улетучивается, едва лекарка принимается за работу. У нее, на удивление, сильные пальцы, хоть и длинные, как у музыканта, что играет на Гуджене. Она ловко ощупывает мое тело, безошибочно находя проблемные места. Закончив осмотр, девушка разрешает мне одеться и вовремя. В палату стремительно врывается высокий и статный мужчина. Его доспехи испещрены многочисленными отметинами и свеженными подпалинами. На лице россыпь мелких рубцов, словно от когтей. Длинные черные волосы стянуты в хвост, который развивается при каждом шаге. Одним слитным движением он оказывается рядом с нами и обеспокоенно спрашивает. «Зено, парень, ты как, в порядке?» «Капитан Эйрин». Лекарка съеживается под его напором. «Может, не стоит так давить на раненого?» «Времени в обрез!» — отмахивается капитан. «Не знаю, что там твоя семья натворила в столице, мы в этом еще разберемся, но такие бойцы нам позарез нужны». В его голосе сквозит странная смесь угрозы и одобрения. Я теряюсь в догадках. «Вы о чем, капитан?» Снаружи раздается резкий окрик. «Пропустите, немедленно!» «Никак нельзя, там капитан!» «Захлопни пасть, рядовой!» Голос становится злым и едким, как укус демона. «Капитан, да плевать я хотел на ваши чины! Не уберешься с дороги, отправлю в ближайший город, захваченный тварями! Будешь совершать подвиги в гордом одиночестве и без оружия!» «Послушайте, господин, у нас тут военное положение, часовой из последних сил, держит оборону. Я подчиняюсь только своему командиру, а вы им не являетесь!» «Не встревай, я сам разберусь!» Капитан Эйрин кладет руку мне на плечо. По телу пробегает ободряющая волна его ки. Но даже неизгибаемой воле капитана не тягаться с настырностью незваного гостя. Вскоре в палату вплывает долговязый тип в роскошном ханьфу. Первая ассоциация паук в человечьем обличье. От него исходит липкая, опутывающая аура. «Юный господин Зена!» — седит он с нескрываемым презрением. «Очухались уже!» «Встать-то хоть можете?» Следом в палатку протискиваются двое верзил. «То ли помогать мне подняться, то ли пресекать попытки к бегству». «Слушаю вас внимательно», — невозмутимо отзываюсь я. Краем глаза замечаю, как капитан Эйрин заглядывает внутрь и жестами показывает, что все под контролем. «Увы, состояние мое оставляет желать лучшего». «Говорить можете, и так вижу», — грубо обрывает меня чинуша. «А подняться сможете? Помощь нужна?» Я вкладываю в голос всю возможную твердость. «Скажите сперва, зачем мне вставать?» Лицо визитера бледнеет от бешенства, но он удерживает себя в руках. «Охота потолковать с вами наедине, или предпочтете допрос прямо тут?» «Я почти уверен, передо мной ищейка империи». Но что ему надо, лично от меня. И тут меня осеняет. Губы невольно растягиваются в усмешке. Кажется, я догадываюсь, что меня ждет. Нас припровождают в отдельную палатку. Не такую просторную, но обставленную с куда большей роскошью. Пол устилает ковер, в центре возвышается резной стол. Два головореза усаживают меня на походный стул, а Ченуша плюхается напротив в кресло, обитое мягкой кожей. Он небрежно отсылает громил, мол, подышите пока за дверью. «Разговор нам предстоит долгий и вряд ли приятный для вас», — самодовольно скалится незнакомец. «Так что советую не юлить. Я Дин, дознаватель его императорского величества». Мне крупно повезло, что я смог застать вас здесь. Избавила от нужды тащиться на передовую, у меня и в тылу дел не впроворот. Но что-то я все о себе да о себе. Давайте-ка побеседуем о вас и об отце вашем». Признаться, я был готов к чему-то подобному, хотя и не рассчитывал, что эти соглядатые заберутся так далеко, лишь бы пообщаться с отпрыском опального знатного рода. Впрочем, это еще вопрос, долго ли клан Кровавого моря продержится в числе благородных семейств. Знал бы этот сморчок, кого он тут пытается припугнуть и чьих рук это дело. Посмеялись бы вместе. Когда начинается беседа, я стойко держусь легенды, что последние годы посвятил исключительно тренировкам и обучению в академии. Недаром я выбрал личину «Зена». «При всем своем скверном нраве парень славился прилежанием и практически безвылазно торчал в стенах школы, пока я там обретался. К тому же, насколько мне известно, с отцом у него отношения слегка не заладились, видать, не оправдал надежд родителя на блестящие успехи». «Вы в этом уверены?» Не унимается Дин, пытаясь зайти с разных сторон. А как вы объясните ваш поспешный отъезд на фронт аккурат перед всплытием скандального компромата? Бросились прочь, сломя голову, не спроставить. Отвечайте честно. Я уже все вам выложил, еле сдерживаю смех. Моя отправка на фронт была согласована задолго до того, как у моей семьи начались проблемы. Уверен, доступ к соответствующим документам у вас имеется. Собеседник дергает щекой. Если же есть, что предъявить официально, милости прошу. А если вы исчерпали свои домыслы, будьте любезны отпустить меня. Когти демонов не способствуют отменному здоровью, и я хотел бы отдохнуть. Так мы припираемся долго. По самым скромным прикидкам часа два. Видать, следователь удерживает меня не ради бескорыстных бесед. Либо взятку вымогает, либо чистосердечного признания добивается. Ни того, ни другого ему не видать. Да я и не смог бы их дать при всем желании, зато лучшего свидетельства успеха моих замыслов и придумать нельзя. «Кстати, как там со снабжением водой в столице? Наладилось?» Задаю я встречный вопрос. Моя реплика вызывает у Дина целую бурю эмоций. За считанные мгновения его лицо багровеет, а затем сереет. «Послушай меня внимательно, ты кровавый выкормыш». Свистящий шепот вырывается изо рта собеседника, когда он с трудом разжимает зубы. «Решил поиграть со мной, коли подтвердится твоя причастность к делам семейки, хотя не суть. Я и без того могу доставить тебе немало проблем. Твой клан сейчас в одном шаге от забвения, и ты имеешь неплохие шансы последовать за ним. Значит, с водичкой порядок, расплываюсь в довольной ухмылке и откидываюсь назад. «Облокотился бы на спинку стула, да только нет ее». «Забирайте его», — дознаватель не сразу подбирает слова. «Обратно в лазарет. Пусть пока радуется, что легко отделался, расследование еще не закончено. Но я упрячу тебя за решетку раньше, чем ты выслужишься перед императором, уж поверь». «Времени у тебя в обрез!» «Угрозы, угрозы, сплошные пустые угрозы». И главное, совсем не по адресу. Громилы тащат меня прочь, но я отказываюсь от их компании, дорогу назад я запомнил. По пути осматриваюсь, кажется, мы в полевом лагере, наскоро разбитом после недавних боев. Видимо, кто-то еще шел в тот злосчастный город и успел нам на выручку. Правда, где именно располагается наш лагерь, непонятно. Вокруг палаток, где дают приют уставшим бойцам, пылают костры. В котлах на треногах булькает похлебка. На вертелах шкварчит мясо. Воины негромко переговариваются и даже смеются, но не так громко, чтобы сержанты с офицерами прикрикнули. Возле одного из костров меня радушно приветствует целая группа гвардейцев. «Ну, наконец-то, Зена, братец!» лучится улыбкой высокий парень. Еще несколько бойцов в тяжелых доспехах подходят поближе. «Ты, и стало быть, уже на передовой, но пока не полноправный боец?» «Те, кто сидит рядом на бревнах, глядят на меня с живым интересом. Я открываю рот и запинаюсь, ни одного имени на ум не приходит. А ведь все они смотрят так, будто я их лучший друг. Один вон вообще братом назвал. Народича-то он не шибко смахивает. Ты чего, язык проглотил от радости?» — подначивает высокий. «Погодите-ка, это часом не тот самый зена из клана Кровавого моря?» – ухмыляется один из сидящих на бревне с обнаженным торсом. «Кажется, будто его тело сплетено из древесных корней». «Я слыхал, ты силен в водных техниках, покажешь нам парочку, а то твои дружки мне все уши прожужжали».